Глава 23. Библиотеку Аластра я помнила. Сложно забыть такое. Для нее он арендовал карманную Вселенную. Так что я могла только примерно представить, сколько книг находилось здесь. Я лично видела лишь несколько десятков. А еще гостиная, такая круглая, с несколькими креслами, из которых не хотелось выбираться. А еще камин, шкуры перед ним. Столик из зеленоватого камня, на котором всегда стояли закуски и легкое вино. Я моргнула. Перед глазами возникла сцена из прошлого. Я в кресле. Аластер напротив меня. Он читал мне легенды ситхи. Мирные вечера, которые вспоминались с легким смущением. Тогда я готова была признать, что наместник мне нравился. Думаю, это розовые очки молодости и местное освещение, приглушенное, с розовыми и золотистыми оттенками. Очень интимное, как по мне. Я огляделась в поисках гоблинов, но вместо них увидела лёгкое облачко. Оно подлетело поближе и превратилось в молодую женщину. Чуть раскосые глаза смерили меня взглядом. Голос у нее звучал, как и у всех призраков, чуть резонирующе. «Госпожа Грин!» «Рада видеть вас в библиотеке наместника. Хочу напомнить, что у вас расширенные права, так что вы можете запрашивать любую информацию. Исключения составляют правила Армагеддона, дьявольская пицца и вечная молодость». «Обалдеть!» – пробормотала я. «А гоблины где?» На узком лице призрака мелькнуло недовольство. Гоблинов наместник поймал на воровстве ценных документов потому я и мои сестры заняли пост хранителей библиотеки. Мы никому не позволим тревожить тайны ситхи и других рас». Я лишь покивала. Призраки ребята ответственные, но частенько вспыльчивые. Оно и понятно. Застряли между двух миров. И гадай, почему. «Мне нужны данные по высшим демонам». «Уточните запрос, госпожа». Данные о демонах в библиотеке наместников насчитывают примерно 17 миллионов 373 страницы. Блин, трижды блин. Я потерла подбородок, жалея, что в свое время ленилась и демонами не интересовалась. Так, если рассуждать логически, то именно высшие демоны обладают силами. И то, кто мне снился, ну, мелкой сушкой его не назовешь. Черт. Я себя тупенько ощущаю. Призрак терпеливо висела в воздухе. У них впереди вечность, торопиться некуда. «Все данные о вратах?» — осторожно спросила я. «Эти книги находятся в закрытой секции, которой доступ имеют только королевы четырех дворов, наместник Алластер и вы». Мне показалось, или в глазах призрака мелькнуло любопытство. Мол, с какой радости этой девчонке дали доступ наравне с королевами и наместником. «Принеси их сюда», — распорядилась я. «Вам с самого начала...» Мне почему-то почудился подвох в словах призрака. «А что в начале?» «Происхождение врат начинается с описания того, как четыре королевы взошли на свои троны во дворах». «Думаю», — протянула я, — «это можно опустить». — Мне про сами врата, их описание, кого должны сдерживать и так далее. — Три тома по триста страниц, — тут же ответила призрак. — Что-то еще? Мне отправить кого-то из сестер за энергетической подпиткой? Возможно, вы захотите принять нечто, что придаст вам сил? — Кофе, — поспешила ответить. — Кофе с медом и корицей, а к нему булочки с цукатами. Я знаю, что у наместника их готовят невероятно вкусно. Не могу сказать ничего по этому поводу. Я уже тысячу лет не чувствую вкуса. Призраки, они такие. Всегда не упустят шанс заставить живых почувствовать себя виноватыми. За то, что мы можем ощущать вкусы и запахи, а они нет. Постепенно от этого призраки сходят с ума. Это, видать, сильная особа, раз за тысячу лет не спятила. Или же Алстер нашел способ поддерживать ее в здравом уме. Я устроилась в одном из кресел, поближе к камину, и принялась ждать. Сна не в одном глазу. Да что там, мне страшно было закрывать эти самые глаза. И с другой стороны, вдруг опять увижу того мужчину в костюме. Внутри ёкнуло, разлилось темным тягучим чувством. Я не хотела, но невольно вспомнила такое выразительное лицо с черными глазами, такими черными, что там тонут остальные цвета. И этот жест, когда он прижал палец к губам. Таких губ у смертных я не встречала. В них мужская красота сочеталась с пороком. Легкое дуновение воздуха выдернуло из дум. И хорошо. Я не понимала, что творится и почему так тянет к тому мужчине из снов. По сравнению с ним меркли даже высшие ситхи. Их красота начинала казаться слишком яркой и вызывающей. «Ваш кофе и булочки!» — голос из воздуха. Другой призрак, видимо, сестра первой и стеснительная, потому лишь переместила мой заказ, а сама не стала показываться. И голос резонировал более сильно. Я с наслаждением отхлебнула черный напиток с привкусом меда и корицы. Именно такое сочетание меня ободрило, и придавала сил на несколько часов. А тут и книги подоспели. Я оглядела их, вздохнула и сделала еще глоток кофе. Остаток ночи будет нелегким. Хорошо еще, что язык ситхи я отлично понимала. Еще бы, с рождения он окружал меня. Писать и читать тоже умела. Так что сейчас легко проглатывала страницу за страницей. Итак, ради войны с демонами, И установки врат королевы объединили силы впервые в жизни. Хотя нет, второй раз. В первый раз они создали Горхейм. Так вот, они вкачали во врата массу магии. Такой силы не видывали со времен создания мира. Но за все надо платить. До сих пор королевы слабее, чем были, хотя и все равно сильнее всех в терноноге. И еще. Мелкие демоны могут проникать. Магия врат не считает их опасными. Да-да, магия разумна. Она не пропустит никого, кто мог бы стать угрозой. Я налила еще чашку кофе, перелистнула страницу. За окном уже разгорался рассвет, а история разворачивалась передо мной во всей красе. Высшие демоны не могут прорваться через врата, только если их не потревожат с этой стороны. Но и такой момент предусмотрели королевы. Врата постоянно перемещаются, движение их весьма хаотично, его невозможно предугадать никому. Особенно королевы опасались принцев потустороннего мира, четыре принца-демона, данных про которых было ужасно мало. Я пролистала все, но на всех четырех от силы было десяток страниц. Автор оправдывался тем, что принцы редко являлись лично, предпочитая управлять войсками со стороны. Тем не менее, их имена стали известными. У меня мурашки бежали по коже, когда я их читала. Даже на бумаге они обладали талантом внушать противный и липкий страх. «Асмодей» — демон похоти и сбивания с истинного пути. Ровные строчки описывали его как того, кто внушал жителям Тернонога мысли о том, что лучше сдаться, проиграть. «Велиал» — Демон лжи, внушения ложных надежд и обещаний. Из текста я поняла, что он своим даром причинил огромный ущерб войскам королев. Бельф. Демон раздоров, ссор, страданий. Ну тут все понятно. Если человек ссорится и страдает, то становится легкой добычей. Астар. Демон знаний, исполнения желаний, но за определенную плату. Я читала и ощущала, как по спине бегут мурашки. А стар мог узнать самые тайные страсти любого живого существа, мог убедить, что исполнит и подарит желаемое, но за плату. И эту плату он назначал сам. Дальше шли десятки других имен. Они так не пугали, но все равно внутри что-то продолжало сжиматься, когда я читала про них. Мелких демонов не считала, они расходы материал. Да и я про них не думала. Меня интересовали высшие демоны. И если хотя бы на секунду предположить, что мой отец один из них... Я потрясла головой. Уже успела прочитать, что теоретически возможность вызвать демона оставалась. Для этого всего-то надо было оказаться вплотную к вратам, вычертить сложнейшую пентаграмму, вылить литр своей крови и три раза произнести имя демона. Тот, кто писал книги, не исключал возможности в таком случае появления демона. Но не в полной ипостаси. О, нет, появлялась его проекция, вполне осязаемая на ощупь. Но прожить в Терноноге она могла лишь около 30 минут. И опять же, теоретически. А моя мать пришла из глубины Тернонога, измученная, беременная и... Насколько она тогда была здоровой? «Кто мне может рассказать?» Я снова посмотрела на книгу. К счастью, портретов принцев-демонов тут не оказалось. Опять же потому, что их сложно было вычислить. Они с легкостью могли принимать любой облик и запутывать врага. Кофе закончился, от букв рябило в глазах, а я по-прежнему ничего не понимала. Врата невозможно отследить, но при этом всегда оставался шанс наткнуться на них. Пусть один из миллиарда, но он был. Я почесала затылок и поняла, что голова уже гудит от информации, а за окном утреннее солнце пытается прокрасться сквозь занавески. А еще за спиной послышались знакомые шаги и голос призрака. «Наместник Аластер, могу я предложить завтрак в библиотеку?» «Ни в коем случае, Роузи. Кое-кому необходимо глотнуть свежего воздуха». Я не помню вкус воздуха. «Потому что ты призрак», — весело ответил Алстер. «Милый и верный призрак моей библиотеки. Все знания в ней к твоим услугам». «И это помогает мне не сойти с ума». Я уже встала и теперь смотрела на этих двоих, обменивающихся любезностями. Роузи даже вроде поразовела немного от внимания Алластера хотя это, скорее всего, сквозь нее проходил луч солнца. А наместник же весело улыбался. Еще влажные волосы рассыпались по плечам. Зеленые глаза сильнее обычного напоминали кошачьи. И эта хитрая улыбочка точно он знает все на свете. светлую рубашку Алстер накинул, но застегнуть не удосужился. А кожаный ремень на черных джинсах смотрелся как-то провокационно. Не знаю почему. «Который час?» «Девятый», — Аластр зевнул. «Ты так тут и сидела? Знаниями, как мхом, еще не обросла?» «Какой явилась мать в Горхейм?» — выпалила я. «Здоровой? Обескровленной?» «Беременной», — вздохнул наместник. «Идем завтракать. У тебя глаза дикие. Ты еще не передумала насчет королевы зимы?» «Я очень хочу пообщаться с твоим братом несмотря на то, что он засранец. Возможно, он что-то видел или заметил, или... Алластер молча утянул меня из библиотеки. Я лишь успела помахать Роузи рукой. Завтрак нам опять накрыли на террасе и заботливо положили пледы, так как утро выдалось свежим. Алластер лишь застегнул несколько пуговиц, а я пару раз потерла плечи руками. Как раз то, что нужно. Бодрит. К тому же подали горячие напитки, а они отлично разгоняют кровь. «Почему ты заинтересовалась здоровьем матери?» Алластер предложил мне один из крохотных тостов со взбитым кремом из сыра и крохотных кусочков сырой рыбы. Я приняла. Дико хотелось есть и узнать ответы на вопросы. «Я пытаюсь понять, не связаны ли мои видения с моим происхождением?» Алластер кивнул. Солнце заставляло его волосы блестеть антрацитовым блеском. «Я помню тот день. Он тянулся скучно и нудно, пока мне не сообщили, что на окраине нашли беременную женщину. Вроде ничего особенного, но она оказалась смертной и явилась не с земли, а откуда-то из глубин небывальщины. Беременная, уставшая, но удивительно здоровая. Пока носила тебя, то ничем не болела». Ее показатели удивили моих врачей. Идеально здоровый организм, точно созданный для родов. Хм, пробормотала я. От кофе уже тошнило, так что перешла на чай. Я понимаю, кивнул Аластер. Но никаких магических вмешательств в ее тело мы не нашли, Хэс. Твоя мать была колдуньей, причем работать предпочитала с темными ритуалами. Кровь, убитые животные, внутренности. Я посмотрела на ветчину и откусила от нее хороший кусок. Ну, такими вещами меня не удивить. Тут большая часть колдунов предпочитает такие методы. Они проще, действуют быстрее, на них есть спрос. Тот же приворот делается исключительно на крови. Любителей более безобидной магии тоже хватало. Она для меня была чем-то вроде свежей воды в Горхеме. Но совсем светлого и темного здесь не существовало. Скорее, разные оттенки играли яркими красками. Но идеально здоровых людей не бывает. «Не бывает», — согласился Аластер. «У них полно болезней. Человеческий организм хрупок, но умеет неплохо восстанавливаться. Твоя мать ничем не болела, и когда родила тебя, то восстановилась быстро. Но...» Что ты помнишь о ней?» Я задумалась. Краем глаза увидела, как вошла Кэсси, запрыгнула на стул рядом со мной. «Я помню ее всегда задумчивой», — проговорила медленно. Она мало улыбалась и почти ничего не рассказывала о себе, о том, как жила до моего рождения. И очень сильно меня любила. «Да», — вздохнула Кэсси. «Я помню твою мать, дорогая, и ты права насчет ее поведения. А еще после твоего рождения она начала довольно быстро увядать. Точно нечто грызло ее изнутри». Это я тоже помнила. Любовь к маме смешивалась с горечью. Она меня любила, я знала, но при этом мало улыбалась очень часто сидела и смотрела куда-то в пространство ходила грустная уже потом я поняла что за те пять лет которые я провела с ней она не заводила романы кинула взгляд на Кэсси и решила уточнить у нее были мужчины не покачала та головой хотя пытались ухаживать она у тебя красивая была но сама на других не смотрела «Точно ей мужчины были противны!» «Она ничего не рассказывала мне о своей жизни», — пробормотала я. «Возможно, дело в ситхе?» «Ну да», — покивал Алластер. «Как всегда, крайние ситхи. Дорогая, предлагаю расправиться побыстрее с завтраком и отправляться в зимний двор». Он оглядел меня и добавил. «Мне не нравится твой вид». Я, наконец-то, стала для тебя страшной? Ты выглядишь усталой и такой, ну, точно на грани настроения. Не спала полночи. Ну да, — буркнула Кэсси. Взгляд ее кошачьих раскосых глаз остановился на мне. Катши определенно мне не верила. Я это отчетливо видела. Моя дорогая спутница щурилась и едва ли не фыркала. Передними лапками с когтями вцепилась в обивку стула и смотрела, смотрела, смотрела. Ладно, поговорим позже. Ты с нами? спросила я ее. А то ж мурлыкнула Кэсси, я тебя одну не отпущу. Пардон, наместник, имелось в виду, что Каши следуют за своими спутниками. Сами знаете, с вами и со мной? Ей будет при зимнем дворе вдвойне безопаснее. Я, в принципе, считаю, что делать ей при зимнем дворе нечего. Наместник, ей нечего делать при любом дворе. Но она же упрямая. Эй, не выдержала я. Господа, она тут и не хочет слышать о себе в третьем лице. Если вы готовы, то предлагаю минут через сорок выдвигаться. Как раз хватит времени освежиться в душе и переодеться. — А я даем кое-что, — обрадовалась Кэсси. — Не благодарите, наместник, но я поймала этой ночью трех крыс. Ох, и ругались они. И у каждой демоническая метка. Не благодарите. Она ускакала, прежде чем мы отреагировали. — Это уже вообще не смешно. — выговорила я. — Ал. Я никогда не рассматривал это с юмором, — отозвался тот. — Что тебя гнетет, Хэс? — Я боюсь оказаться правой в подозрениях о своем происхождении. Мне не по себе. Зимний двор не Майами и не Куба, где можно расслабиться. — Просто держись поближе ко мне. И не смей дерзить королеве Мэб. Тогда, возможно, мы выберемся почти невредимыми. И еще. У тебя в гардеробной есть шуба. Лучше надеть ее.